Глава двенадцатая. Он — демон. «Вот скажите мне на милость, что в моей комнате с утра делает демон, держащий за шкирку вопящего урунгуза в самом расцвете сил? Гыр, конечно, та еще заноза не в самом приличном месте, но почему он так вопит?» «Это что такое?» — возмутилась я и стукнула черенком метлы по полу. «Он за тобой подглядывал!» «Когда?» — удивилась я. «Кто это еще подглядывал?» — одновременно возмутился Гыр. «Сейчас, когда ты спала!» — ответил демон и встряхнул бедного урунгуза, отчего у того клацнули зубы. «С какой целью?» — удивилась я и, похоже, поставила в тупик обоих. Демон с урунгузом переглянулись. «Он за тобой подглядывал!» — повторил Дамьен. А урунгуз сделал честные и причестные глаза, всем своим видом показывая, что это чистейшая воды — поклёп. «Я это уже слышала!» — отставила метлу и накинула на плечи халат. «Не знаю, как Гыр, а взгляд Дамьена был каким-то слишком заинтересованным». Скрестила руки под грудью, пояснила свою мысль. «Я спала. Какой прок за мной подглядывать?» «Ты бы скоро проснулась», — уверенно произнес Дамьена, глаза его при этом как-то странно заблестели. «Вообще-то Гыр проклят, и с недавних пор ему интересна только одна женщина». Историю Гыра более подробно можно узнать в другой книге о ведьмах. «Все ведьмы стервы или темных принцев мы не заказывали». Гыр, не вышедший ростом мурунгус, с большим самомнением и невероятной любвеобильностью, которая, благодаря проклятию Стеллы, сейчас может обрушиться только на одну единственную женщину, вернее, демоницу. Я вспомнила, как до того благословенного момента этот маленький гигант, большого интима, приставал ко всем особям женского пола без разбора и гордо выкатывал на всеобщее обозрение свои погремушку с бубенчиками. Вспомнила и мысленно вознесла хвалу магии, что Стелла его таки вразумила — Пусть и таким спорным способом. Да, неподдельно удивился Дамьен, по-новому посмотрел на Урунгуза и внезапно произнес. Прости, мужик, сочувствую. Поставил его на пол и даже пригладил под подшерсток на загривке. Гир тут же отбежал отрежево подальше и заявил: Может, я теперь уверен только одной женщине, но любоваться прекрасным мне никто не запретит? И показал демону язык. Увидел, что тот угрожающий сдвинул брови, быстренько переместился мне за спину и добавил. «Между прочим, это не я стоял у кровати ведьмы и пялился на нее спящую». «Ага, ты пялился в замочную скважину». «А ты пялился сильнее», — весомо возразил урунгус. «И вообще, я, может быть, только ради того и пялился, чтобы при необходимости защитить беззащитную ведьму от злобного демона». И гордо выпятил грудь, искоса поглядывая на меня, оценила ли я его благородный порыв. Зная Геры, я не оценила, а вот поведение демона озадачила. «И почему это я злобный?» — усмехнулся Дамьен. И как и я, сложил руки под грудью. «А то я вас, демонов, не знаю! Ха!» «Ну-ка, ну-ка!» На пороге внезапно возникла низенькая, полненькая, большеносая темноволосая демоница, которая прятала свои рога и хвост под иллюзией. На ней было ярко-красное платье с внушительным декольте, из которого едва-едва не вываливались округлые полушарии. Она была не то чтобы красавицей, скорее, очень на любителя, «Но я точно знала, что один такой любитель в этой комнате есть». «С этого момента поподробнее. Какие там, говоришь, демоны?» И уперла руки в бока. «Зизюка, милая, не знаю, какие там все остальные демоны, но ты мне само совершенство!» И тут же переобулся Гыр. Зизюка и была той самой демоницей, на любовь которой его прокляли. Стелла услышала, как Гыр восхищался ее портретом, который увидел в руках нашего библиотекаря, Ее отца, и прокляла Урунгуза, когда он перешел всякие границы приличий. Ректору потом лично пришлось ходить за девушкой в Нижний мир и брать к нам на работу, иначе демонам попасть в наш мир нельзя, только по контракту. «Уважаемая Зизюка, не верьте этому коварному типу, он тут повадился подглядывать за ведьмами», — многозначительно произнес Дамьен. Глаза демоницы блеснули красным огнем, только смотрела она почему-то на меня. «Не интересует», — поспешила откреститься я. «Гыр не в моем вкусе». Во взгляде Зиманицы я все начитала с недоверия. Как это ее «гыр» и не в чем-то вкусе? И под взглядом ее наливающихся краснотой глаз мне стало неуютно. Кэсси не лжет. Внезапно заступился за меня Дамьен и подошел вплотную. Ей нравлюсь только я, остальные мужчины ее не интересуют. Мои брови поползли вверх, но я вспомнила, что мне, о, Зюзюке, между прочим, еще книги в библиотеке брать, и ссориться с ней очень нежелательно. А потому положила голову на грудь, Дамьену и вздохнула. «Да, дорогая Зизюка, не поверите, но только его и вижу. С утра не успею проснуться, а он уже тут как тут, перед глазами». И, пользуясь удобным положением, чувствительно ущипнула его за бок. Дамьен почти не вздрогнул, но я внезапно ощутила, как его хвост обвился вокруг моей щиколотки и медленно пополз выше. Ущипнула еще раз, не помогло. Хвост продолжал подниматься. «Ведь не сбрыкнешь. Зизюка пристально наблюдает. Я подняла голову и сладко улыбнулась Дамьену. «Обожаю твой хвост. Еще чуть-чуть и точно оставлю его себе». И приставила отросший коготь копчику демона. «Может, под иллюзией хвоста и не видно, но он ведь никуда не исчез». «Ведьма!» Дамьен накинул меня плотоядным взглядом, но хвост убрал. Обнял за талию, прижал к себе теснее, посмотрел на Зизюку и смыхнулся. «В общем, забирай же своего ненаглядного и учи, как нужно любить демониц». Зидюка скалилась, перевела взгляд на сжавшегося гыра и выставила вперед свой внушительный бюст. Урунгус посмотрел на главный калибр демоницы, сглотнул, тоже гордо выпятил грудь и двумя руками пригладил волосы на голове. «Я готов!» Его руки потянулись к его незабвенной, и горячо любимой погремушке, но я кашлянула, и Урунгус вспомнил, что доставать ее в обществе видимо, чревато непредвиденными последствиями в виде сильнейших проклятий, от которых потом фиг избавишься. А потому снова пригладил волосы и вальяжной походкой направился к Зизюке. Тогда дождалась, пока он окажется рядом, обхватила его за шею, отчего лицо Гыра оказалось у главного калибра демоницы и совершенно поплывшего по волокла с собой прочь из моей комнаты. «Ну, наконец-то!» — выдохнула я, стоила двери закрыться и отодвинулась от демона подальше. «Зря ты так. Хоть кому-то этим утром будет хорошо». «Можно подумать, тебе плохо», — усмехнулась я. «Ну, тут как посмотреть?» «Ты зачем вообще ко мне пришел в такую рань?» Я поправила сбившийся халат. «Я тут подумал, может...» Внезапно дверь в комнату резко открылась, и на пороге показались мои подруги. Они на несколько секунд пораженно застыли на месте, а потом переглянулись. «Стелла, кажется, ты недавно переживала, что мы оставили нашу Кэсси совсем одну, и она тут скучает», — произнесла Матильда, придирчиво разглядывая Дамьена. «Угу», — ответила ей Стелла, рассматривая демона на нее. Не менее пристально. «Как видно, зря. Скучать ей тут, похоже, не дают». И «Ничего не зря!» Буркнула я, понимая, как мы с Дамьеном выглядим со стороны. Но больше всего меня возмутило, как широко и обаятельно он им улыбался. А потому сразу заявила. «Он демон!» Кому-кому, а своим подругам я могла признаться в чем угодно и знала, что они меня не сдадут. В данном случае я ожидала от них всего ахах, вздохов, обвинений в недальновидности и глупости, но не следующих слов. «Какой интригующий недостаток!» — ответила Стенла и прошла вперед, рассматривая рыжего так, будто увидела перед собой новенькие чулочки из последней коллекции. «А сколько несомненных достоинств!» — протянула Матильда. «У меня натуральным образом отпала челюсть». «Он — демон!» — повторила я. «Вот мы его изучим!» — внезапно моими же словами ответила подруга. «Не изучим!» — буркнула я, припомнив, на чем совсем недавно обожглась. «Вернее, изучим!» Но не так, как вы это себе уже нафантазировали. Подруги снова переглянулись. «Матильда, ты представляешь, что себе нафантазировала эта рыжая, если обвиняет в подобном нас?» И Стелла обратилась к Дамьену. «Господин демон, вы растете в моих глазах!» «Девочки!» — возмутилась я. «Кэсси, ну мы же шутим! Представь нас, наконец! Мы хотим познакомиться с тем, кого застали утром у твоей постели!» И вот знала же, что она меня откровенно троллит, но не смогла не сказать. «Это не то, что вы подумали». «А мы ничего такого и не подумали», — с честными и пречестными глазами заявила Матильда. Я закатила глаза и перестала вестись на их провокации. «Дамьен, знакомься, это мои подруги Матильда и Стелла. Девочки, это Дамьен, демон, которого я по неосторожности призвала. Он не буйный и вполне адекватный, когда не вламывается ко мне в комнату по утрам». «Пожалуй, меня впервые так характеризуют», — усмехнулся Дамьен и обратился к моим подругам. «Дамы, вы очаровательны, и я рад с вами познакомиться». «А уж как мы рады!» — заявила Стелла. «А вы и в самом деле демон!» «Можно на «ты», — обаятельно улыбнулся он. «И да, я демон!» И убрал иллюзию, демонстрируя рога и хвост. «Вообще-то ты страшный монстр, ты в курсе?» — спросила Матиль, досев на мою кровать. «В курсе. Людям почему-то нравится нас такими изображать». «Я так понимаю, небезосновательно». Дамьян неопределенно пожал плечами. Кстати. Матильда пристальне к нему пригляделась. На тебе знакомый конзол. Майкл недавно его заказывал у портного. Он сказал, что у кого-то временно его одолжил. Просто он был голым и ходить так по академии неприлично. Вроде как издала, но одновременно прикрыла я Дамьена, поняв, что обнес тот немного немало мало самого ректора. Совсем-совсем? Широко распахнула глаза Стелла. Что совсем-совсем? не поняла сразу я. Голым. А, нет, штаны были. Жаль вздохнула блондинка. «Я передам твои слова Кёрту», ехидно улыбнулась я, напомнив подруге, что у нее вообще-то есть жених. Стелла его искренне любит и сейчас просто троллит меня и демона, а я потроллила в ответ ее. «Ладно, молчу», тут же пошла на попятные подруга и обратилась к Рыжему. «Надолго к нам?» «Как решит Кассандра», развел он руками. «Около полуночи истечёт время нашего контракта, и он вернется в Нижний мир». Я не желала отступать от нашего договора ни на минуту, Мне мое душевное спокойствие дороже, а этот демон так и норовит его подорвать. «Девочки, а вы его совсем-совсем не боитесь?» — уточнила. Мне и в самом деле было интересно. Не ожидала я от них такой спокойной реакции на демона. Сама в таких обстоятельствах я бы точно учидила что-нибудь эдакое в попытке защититься от монстра. «Кэсси, если бы мы видели, что он тебя убивает или что ты его боишься, то вели бы себя иначе», — ответила Матильда. «Кстати, вы завтракали?» «Может, не пойдем сегодня в столово по завтракам здесь? Заодно расскажете, как давно Дамьен в Академии и что интересного за это время произошло. А я уверена, что что-то произошло», — задумчиво сощурилась она. «Это еще почему?» — возмутилась я, не желая признавать ее правоту. «Да Майк в последние дни какой-то особенно дерганный. Такое впечатление, что ждет какую-то подлянку». «Майкл ван Драко, с недавнего времени ректора магической академии жениха нашей Матильды, я могла понять». За короткий срок в его вучи не случилось столько всего, что поневоле станешь дерганым. Но почему в этом сразу должны быть виноватым и с демоном? Между прочим, мы вели себя тихо, и даже о новом окне на чердаке привидения я договаривалась с домовым сама, как и о том, чтобы об этом больше никто не узнал. Пришлось пообещать подарить им отрез ткани с вышитыми мною лично рунами защиты от изнашивания и спонтанных проклятий. Для более серьезной защиты нужны и более серьезные амулеты. «Ваш ректор слишком впечатлителен», — улыбнулся Дамьен. «Да я бы так не сказала», — протянула Матильда. «Его чуйка его еще ни разу не подводила». «Все бывает впервые», — продолжая улыбаться, Дамьен сел на стул, у которого я стояла неожиданно, усадил меня к себе на колени. «Эй!» — я тут же попыталась вскочить. «Кэсси, ты же хотела меня изучить!» «И как я это сделаю, сидя у тебя на коленях?» Я попыталась расцепить его пальцы. «Так удобнее изучать мой хвост» и мягкая кисточка пощекотала мою щеку. «Хвост я и на соседнем стуле изучить могу». Не поддалась я на провокацию, хотя его хвост почему-то оказывал на меня почти магическое действие. «А я тебе покажу крылья и даже дам пощупать». Я замела. «Крылья?» «Дарите такого, я согласна сидеть у него на коленях сколько угодно. Вернее, как раз только, чтобы провести визуальный и тактильный осмотр. Потом мне понадобятся подручные средства для сбора биоматериала. Хотя...» Так далеко благодушие демона вряд ли зайдет. «Хорошо, давай крылья». Я перестала вырываться и требовательно на него уставилась. «Кстати, предлагаю отменить остальные исследования и...» «Что ты предлагаешь?» — не поверил своему шамдаме. «Ну, я осознала, что...» — невольно покраснела. «У вас вообще-то наука должна быть развита не хуже нашей, а значит, как минимум должен существовать учебник по демонской анатомии, так?» «Так», — с подозрением ответил он. «Вот его вместо изучения тебя, любимого, ты мне подаришь, согласен?» «Нет», — ответил мне этот гад. «Как это нет? Почему?» «Может, мне нравится, как ты меня изучаешь?» «Но я же... Ты же был против!» Наконец нашла я аргумент. «Я передумал». «Но я ничего толком не успела изучить за такой короткий срок», — возмутилась я. Домен только пожал плечами. «Если захочешь изучить меня поближе...» Я сузила глаза и поправила его. «Побольше». «Если захочешь изучить меня поближе и побольше, то всегда можешь продлить наш контракт». Дамьян откровенно меня дразнил и даже не скрывал этого. Похоже, это доставляло ему удовольствие. «Ты такая красивая, когда злишься», — подтверждая мои догадки, произнес он, глядя почему-то на мои губы. Обойдешься, заявила я и снова попыталась вскочить с его колен. Но тут он раскрыл крылья и отгородил нас ими от всего мира. Утреннее солнце ярко светило в окно и неожиданно красиво просвечивало через кожистые крылья Дамьена. Свет был мягким, оранжевым, а еще на них просматривался очень красиво замысловатый узор, который меня заворошил. Я потрогала крыло пальцами. Оно оказалось бархатистым, но было понятно, что оно очень прочное. Я провела пальцами вдоль рисунка и осознала, что это татуировка. Интересно, что она значит и для чего нанесена? Я не могла даже подумать, что татуировки можно наносить на крылья. Вернее, раньше я просто не задумывалась о демонических крыльях и каких-либо крыльях вообще. А ведь я артефактор. Разве не смогу разработать нечто подобное? А что, механические или магические крылья, которыми смогут пользоваться абсолютно все, звучит? Кэсси тихо позвал меня Дамьян, и я перевела на него восхищенный горящий взгляд. «Ты такая красивая». Глядя на меня каким-то странным взглядом, от которого перехватило дыхание, произнес он и потянулся к моим губам. А чего-то сейчас, сидя на коленях в плену его крыльев, вдыхая его такой непредаваемый приятный мужской запах, и, глядя в его необыкновенно серьезные глаза, я даже не подумала отстраниться, и наверняка бы совершила очередную глупость и поцеловалась с этим хитрым демоном, но услышала хитрый голос Стеллы. Заканчивайте ваше исследование, завтра готов! От этих слов Дамьен сам словно очнулся. Он застыл, почти касаясь губами моих губ, внезапно нахмурился, отстранился и произнес: «Прости!» Крылья резко пропали. Дамьен помог мне встать, встал сам и усадил меня на свое место. А потом отступил на пару шагов и зачем-то пристально уставился в область моего... Пусть будет сердце. Проделал он это все так стремительно, что я только успела хлопнуть глазами. Осознав, что произошло, резко запахнул разъехавшийся полухалата, отчего-то испытывая самую настоящую обиду. И вот что это было? Как понять этого демона? Нет. Отправлять его нужно в Свояси и даже не думать о, о, о каких-то там исследованиях.